Глава 60 Случившееся позже в Малом Тронном Зале мало чем отличалось от представления, составленного на основе снов. Недостающим компонентом трагефарса стало признание Ярла Герарда Сольберга в возможном отцовстве и подробный рассказ о событиях пятнадцатилетней давности, в том числе о срыве всех попыток сына разыскать семью, сознательным замалчиванием сведений об их местонахождении, о подкупе Оскара Дана, смене имен и так далее и тому подобное. Заявление о возможной душевной болезни Ингиборги, их совместном по факту заговоре и прочее стало вишенкой на торте. Что сподвигло главу клана на подобное выступление? Угрызение совести? Или ответственность перед родом осталась секретом, потому что откровения старого Ярла оказались Предсмертными, сердце старшего Сольберга не выдержало рывка, падения и признания, и он, с трудом, исповедовавшись, испустил дух, успев попросить прощения у старших отпрысков и милости для младшего, чем бы сыном он ни был у конунга. Ингеборга, услышав рассказ свекров, впала в прострацию, или кататонию, короче, зависла. Юный Гаральд потерял сознание от страха. Сигурд чуть не убил отца повторно. Айдан и остальные пережили неслабое потрясение. Молодой конунг повел себя на редкость адекватно. Велел провести тщательное расследование, казавшейся ранее несерьезной активности родственницы. И до его окончания приказал Сольбергам не покидать страну, занявшись делами клана придавать широкой огласки случившееся нападение откровение конунг не стал ингеборгу объявили душевнобольной и отправили на небольшой остров в северном море, где под надзором доживали дни неугодные правительству представители аристократии и опорочившей себя измены супруги с аналогичным диагнозом такая канадчиковая дача брак между ней и сигурдом Правители расторг своей волей по той же причине. Не придерживались фактически язычники свеи христианской идеи любви до гроба в болезни и здравии. Определить, чьим сыном был Гаральд, оказалось сложнее. Парень был похож и на Магнуса, и на Ингеборгу, и на Герарда с Сигурдом. Типаж такой, скандинавский. По размышлению зрелом после переговоров с отцом, несчастный, самим юношей и Сольбергами. Конунг принял решение объявить Гарольда покойником вследствие скоротечной болезни и послать в Англосаксию или куда подальше под именем дальнего родственника Хеллскьёге, взяв с отца Энгиборги и с него самого письменной клятвы о молчании в обмен на жизнь. Было ли это правильным? Покажет время. Но, по словам Ярла Сигурда, оба Хеллскьёге выдохнули с заметным облегчением и сразу же покинули Осладель. Сольберги похоронили Герарда, посетили родовые земли, разобрались с делами, несколько запущенными покойным, и предложили Конунгу принять клан и территории под свою руку сроком на четверть века за 20% доходов в пользу ярла. Надо заметить, предложение Сигурда поначалу не нашло понимания у представителей клана. Но альтернатива выглядела хуже. Обвинение Герарда в заговоре и опала для кровников Поэтому, подумав, немногочисленные престарелые сольберги согласились перейти под покровительство короны. Молодые же увидели в этом неплохие перспективы для себя. На то и порешили. Подписали двустороннее соглашение, выбрали управляющего и все такое, после чего отец и сын наконец-то смогли отправиться туда, где их с нетерпением ждали, в Мозыби, с твердым намерением не возвращаться. Из дневников Нинель Лунд виконтесса Флетчер, май 1774 года по мозаби Иногда жизнь течет как полноводная река, неторопливо, степенно, размеренно, а иногда несется стремительно подобно горной речке, не давая возможности смотреть по сторонам, только успевая следить за бурлящим потоком. Так и в Мозаби происходило после возвращения Сольбергов и остальных из Свеи. Не успела я привести себя в порядок как на пороге комнаты возник Эйнар. Судя по его виду, он бежал сюда, ко мне. Я так растерялась и смутилась, что просто смотрела на него, изменившегося, не в силах вымолвить ни слова. Мне показалось, что Эйнар стал выше, мощнее, старше. Это подчеркивали необычные одежды из богатой ткани. Высокие сапоги и накидка с мехом, то ли волка, то ли белого медведя — Висевший на поясе меч, ясный прямой взгляд, направленный на меня, и исходящий от мужчины волна уверенности и желания. Нель, я, Эйдан, признанный сын Ярла Сигурда Сольберга, Хевдик Норланд Хирда Сольбергов, вернулся. Нинель Лунд, викантесса Флетчер, прошу тебя стать моей женой. Клянусь Одином, я буду защищать тебя, любить, заботиться о тебе всю жизнь. Подарки на помолвку скоро будут здесь, а моя душа и тело давно принадлежат тебе. Нинель, я...» Эйдан сделал шаг и опустился передо мной на колено, протянув явно старинный перстень темного серебра с крупным квадратным камнем бордового цвета. «И пусть меня судят!» — я не раздумывала. Кивнула молча, и жених, взяв мою правую руку, надел мне на указательный палец этот символ принадлежности и обещание единства, а потом поцеловал и руку, и меня. Идан, привыкнуть бы, подхватил мою тушку на руки и закружил по комнате, крича что-то на свейском, а я таяла от нежности и счастья, находясь в его крепких объятиях. На душе было так спокойно и радостно, что ни сомнением, ни страху не осталось места. Я обязательно буду счастлива, С этим человеком. Возвращение Сольбергов праздновали с размахом. Сообщения о помолвке мы домочадцы подданные восприняли с таким энтузиазмом, что все ранее сформировавшиеся пары заявили о своих намерениях прямо во время торжественного ужина, поразив и меня, и некоторые себя. Последняя относилась к беспрецедентному выступлению Анны Грета Бьяруб сделавший при всех предложения Гуннару Йоханссону. Смелый шаг вдовы ошеломил мужчину, и не только его, так, что минут пять в зале царила звенящая тишина. Женщина стояла красной от смущений и собственной дерзости. Гуннар сидел в кресле ловил ртом воздух. Наблюдатели ждали, затаив дыхание. Тишину нарушил спокойно голос Сорена. «Брат, чего ты боишься? Ты же любишь ее." Не позволяй страху и сомнениям победить себя. Неужели из-за ложности стыдливости и гордыни ты лишишь себя и ее эту воительницу, возможности быть счастливыми? Разве, потеряв ноги, ты перестал быть мужчиной?» Сорен, бледный от волнения, оглядел сидящих за столом. «Я ведь прав, Гунар. Причина отказа может быть только отсутствие чувства. Это не так. Командир, не заставляй меня пожалеть о прошлом. Женись!» «И нарожай кучу ребятишек, чтобы я мог с ними понянчиться!» По лицу Гуннара текли слезы. Между ним и Сороном велся неслышимый другим диалог. Наконец Йоханссон улыбнулся и сказал, «Анна Грета, спасибо тебе. Брат прав, сам бы я не решился признаться. Если ты уверена, что не пожалеешь в будущем о таком муже, я согласен, я сделаю все, что смогу для тебя, дорогая». «Народ взревел! Анна Грета разрыдалась!» сорон всхлипнул и незаметно покинул зал. Его не остановили, только Ньял выскользнул следом. Всеобщее ликование переросло в подготовку свадебного флешмоба, намеченного рачительным старостой на скорую пасхальную неделю. Ярлс Ильза тоже решили присоединиться к брачной вакханалии, И вот уже приглашенный Ларсом священник проводит обряд над пятью парами во дворе отмытого особняка курца -Лидзея. Ярл и Ильза, Анна Грета и Гунар, Арис и Лейс, Матис и Анни, внучка Клауса, Янис и Бирта, дочь Боров. Ну и мы с Эйданом. все красивые, нарядные, взволнованные слова священника. Наши клятвы вознеслись к небесам, скрепив сделанный добровольно выбор — быть рядом в жизни и смерти, в горе и радости, в болезни и здравии. Я чувствовала, как на душу снисходит покой и уверенность. Я буду счастлива. Ведь со мной любимый человек, близкие и верные люди, молодость, умение и мир, который зачем-то призвал меня. Пусть это звучит высокопарно, но я постараюсь изо всех сил быть достойной Дара второй жизни.